Глава 25. План действий мне расписали довольно подробно. На самом деле выбора было два. Либо я начну манипулировать Владом и вынуждать его поступить так, как ему скажет Лера с ее отцом, либо я молча уйду в закат и перестану мешаться под ногами. Оба варианта были просто невыносимыми, но идти против себя самой я не была в состоянии. Все это напоминало чертов боевик со мной в главной роли. В какой момент моя жизнь превратилась в съемки кино, я никак не могла уловить. Но ресурса, чтобы бороться с этими ненормальными, с комплексом Бога, у меня не было. Сидя в самолете рядом с мамой, мне бы наслаждаться видом на город, но нет. Я жевала злые слезы, потому что внезапно, вот прямо тут, идя по трапу, осознала, что не хочу расставаться. Влад хоть и не создал мне пока никакой сказки, но влез в душу, зараза, так? что не хотелось прекращать общение. Все происходящее было ужасно несправедливо, но здоровье и жизнь матери для меня было важнее всего. Этот ненормальный мужик был способен на все что угодно, судя по тону и манере общаться. Я о богачах знала только то, что вычитала в интернете. А также посмотрела в кино и сериалах, но тут реальная жизнь. Насколько люди при деньгах могут быть опасны, оставалось только гадать но рисковать и проверять это я не хотела. Именно поэтому сейчас я сижу в самолете, который идет на взлет, и не понимаю, как вообще жить дальше. Осознавать, что я, по сути, продалась за кучу денег, мне было крайне отвратительно, но что я могла? Надо было сказать ему правду, бурчала мама, печально глядя в иллюминатор и скрещивая руки на груди. Он заслужил, Даш. Ты же все и так знаешь, мам устало откинулась я на кресло. Это все грозило неприятностями нам, ты же слышала его. Он мужчина, дочь. Его задача ⁇ оберегать тебя от подобных проблем, а ты даже шанса ему не дала. Я дала ему больше. Голос дрогнул. Свободу. Теперь, когда меня нет, он сможет сделать все, что нужно, чтобы либо избавиться от этой семейки, либо сойтись и вернуть мальчишкам родную мать. «А ты уверена, что именно это ему нужно?» Разговор был бестолковым. Зная маму, она была всегда за любой кипиш, но после того, что произошло, я не была готова так нервничать еще раз. Мама, конечно, отошла от шока и пыталась меня переубедить, но я не стала слушать. Отец Леры ясно выразился, «Либо исчезни, либо работай на меня». Никакого другого варианта мне бы никто не предоставил. Обороться с ветряными мельницами мне было не сурки. Мам, это бесполезный разговор. Ты должна, мам, не должна я ничего. Люди вокруг неодобрительно покосились на нас. Прошу прощения, пробормотала я коря себя за приступ гнева. Мам, так не работает. Он должен сам решить все, что происходит в жизни. Я не собираюсь рисковать и подвергать опасности ни тебя, ни себя. К тому же, если я не послушала бы его, что мешало ему делать что-то плохое в момент, когда я была бы с мальчишками? Они бы увидели все это безобразие. Он что, враг своим внукам? Может и не враг, но кто знает, что у человека с головой. Полет прошел спокойно. Почти все время я пыталась уснуть, но мысли не отпускали. Никогда не забуду тот самый звонок, который завершил нашу пусть короткую, но историю с Владом. «Интересно, как он там?» «О мальчишке?» «Сейчас время завтрака. Наверное, снова с аппетитом хомячили кашу, на ходу обсуждая очередной фильм, который посмотрели на ночь глядя. Что-то там про тачки, которые превращаются в роботов». Невольно улыбнулась при воспоминании о них. Никогда не могла раньше даже подумать, что буду скучать по детям. Я не была какой-то противницей малышни, но о своих пока не думала. А тут настолько сильно привязалась к чужим, что сейчас ужасно тоскую. По прилету мы заселились в ближайшую гостиницу, потому что второй перелет банально перенесли. Погода на улице была просто отвратительная, поэтому, как бы я ни пыталась улучшить себе настроение, ничего не менялось. Я впадала в уныние все сильней, не в силах выдернуть себя из этого состояния. Дочь, он уже тридцатый раз мне звонит. «Я же сказала, не бери трубку». Влад не сдавался. Я же выкинула симку сразу же, после того, как мы прилетели. Не было у меня желания объясняться вновь. Да и одним из условий отца Леры было именно полный вакуум по отношению к Владу. Ни звонков, ни сообщений, ничего. «Может, ты все же поговоришь?» «Не думаю, мам». Второй перелет прошел гораздо быстрее первого. Приземлившись в городе, в котором нам предстояло прожить несколько месяцев, я вздохнула сухой воздух и печально окинула взглядом окружающее пространство. Турция прекрасная страна, но для проживания я ее никогда не рассматривала. Да и к чему это? Денег на переезд за границу я все равно никогда бы не заработала. А удаленная работа не для моей специальности. Да и люблю я Россию так, что невыносимо даже думать, что срок нашего пребывания здесь может увеличиться. Вадим Николаевич сразу уточнил, что в случае, если он не решит все вопросы за это время, то нам придется задержаться здесь, благо денег он отвалил достаточно, чтобы жить как принцесса еще лет двадцать, как минимум. Зачем ему это было нужно, до сих пор не понимаю. Вроде мужик серьезный а шантаж граничит с какой-то больной заботой, что не поддается объяснению. Апартаменты, которые мне удалось найти в столь короткий срок, были, конечно, шикарными, но никак не соответствовали тому, к чему мы с мамой привыкли. Даже в доме Влада я чувствовала себя не в своей тарелке, а тут панорамное остекление, вид на море, странно. Телефон не замолчал, а мама все продолжала смотреть на меня из-под насупленных бровей. Уже молчали, давя на меня своим авторитетом. «Ну сколько можно?» Взорвалась она спустя неделю нашего пребывания в Турции. «Возьми трубку!» «Мам, мы миллиард раз это уже обсуждали». Устала произнесла, я снова углубляюсь в книгу. «У меня есть четкие указания, и если я хочу сохранить нашу с тобой жизнь спокойной и рано или поздно вернуться домой, то я обязана соблюдать договоренности. «Этот Вадим Николаевич трус». «Почему это?» — не сообразила я. Прислал людей своих, напугал. Потом по телефону указания свои нараздавал. Лучше бы лично явилась. Ух, я б ему устроила. «Мам, он важный человек. Зачем ему марать руки?» «Ага, как же, трус!» Стук в дверь отвлек меня от хихиканья. Переглянувшись с мамой, я поднялась на ноги и на цепочках двинулась к двери. Страх обуревал. Кто это вообще может быть? Обслуживания в этом комплексе нет, мы же не в отеле. А наш адрес знал только сам виновник нашего путешествия. Жажда контроля, знаете ли». Стук повторился. Я от неожиданности аж подпрыгнула на месте. «Господи, дочь, хватит, а!» Мама бесстрашно сдвинула меня в сторону и, не спрашивая, распахнула дверь, замерев на месте. «Добрый день!» Представительный мужчина в легких брюках и льняной рубашке снял очки и цепким взглядом посмотрел на нас. «Вы заставили меня поднапрячься, знаете ли, я могу войти?» Обворожительная улыбка, появившаяся на мужественном лице, обезоруживала. «Конечно!» «Нет!» Мы с мамой одновременно ляпнули и повернулись друг на друга. «Вы кто?» Меня предупреждали, что вы, Дарья, будете очень подозрительны, но чтобы настолько... А вы часто незнакомцев в свою квартиру пускаете, тем более в чужой стране. Мы же земляки. Развел он руками и еще шире улыбнулся. И это что? Гарант безопасности? Что вам нужно? Я думаю, что нам нужно поговорить наедине, вам не кажется? Тем более не считай нужным посвящать в детали разговора весь коридор и надсмотрщиков которые живут в соседних апартаментах. «Кого?» — обескураженно уточнила я. «За нами что, следят? Были сомнения?» «Так вас же уже видели. Это не имеет значения. Я стояла на своем, Слишком уж я была в последнее время. И так глупо ошибиться я не могла себе позволить. Тяжело вздохнув, видя, что я не собираюсь идти на контакт, Мужчина парался в кармане и вытащил оттуда нечто маленькое и протянул мне. Маленькая машинка известной марки детских игрушек, которые так обожают собирать мальчишки. «Теперь вы меня впустите. У меня есть к вам разговор». «О чем? Я крутила в руках машинку, что мгновенно согрело мне сердце. «Мальчишки, как же я скучала!» «О вашем муже!» И он молча отодвинул меня в сторону и вошел внутрь.